РОБЕРТ Говард ХОЛМЫ МЕРТВЫХ ГЛАВА ПЕРВАЯ ВУДУ налонга подбрасывал ветку за веткой в потрескивавший костер, и языки пламени весело взвивались, выхватывая из темноты лица обоих мужчин. Налонга, колдун Вуду одного из племен невольничьего берега, был поистине древен.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 «Мрачна твоя страна, Налонга, Мрачна, погибельна и кровава. И ограждает ее черная тень ужаса. И все же я возвратился». Старый колдон не отвечая, шевелил палкой головни. Кейн помолчал немного и продолжил. «Там расстилаются неизведанные просторы». Длинный палец указал в непроглядно темные джунгли, молча стоявшие за кругом света.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 Кейн вздрогнул и проснулся, и рука его стремительно метнулась к пистолету на поясе. Старый Нуонга ухмылялся, глядя на него поверх огня, между тем, как в воздухе уже отчетливо ощущался рассвет. Колдун держал в руках длинный посох, вырезанный из черного, весьма странного на вид дерева. Не менее диковинной была и резьба, украшавшая посох. Он суживался к нижнему концу, переходя в острие. «Посох Вуду!» — пояснил Нлонга, передавая его англичанину. — Он спасай тебя, когда, не помогая ни этот твой длинный нож, ни громовые жезлы. А когда твой нуждайся во мне, положи посох на грудь, скрести сверху руки и спи. Моя будет приходи в твой сон. Кейн подозрительно взвесил посох на руке. Колдовство! Посох был не тяжелый, но на ощупь казалось, что он тверже железа. «Ладно», — решил наконец Кейн, — «по крайней мере, это доброе оружие, а значит, уж никак лишним не будет». Рассвет, словно бы с опаской, прокрадывался в джунгли и на берег реки.